Глава 35 Галера Я поднялся на третий этаж. Оттуда из окон было отлично видно, как опричники пошли в атаку. Профессионально, со знанием дела продавливая оборону. Гвардейцы на их фоне смотрелись бледно, не сумев дать больше трех залпов из пушек, да и те почти без эффекта. На счастье гвардейцев, я присоединился как раз вовремя и прикрыл их отход. Расстояние было великовато для прицельной стрельбы, но пущенный из Миддлуанда знак отлично работает по площадям. Пока опричники выставляли щиты и укрывались за ними от взрывов, гвардейцы успели отойти во дворец. Я прекратил попусту жечь эфир и включил старожки на площади. На развернувшемся полотне сражения дворец стал крепостью. Не похожий на нее внешне, он дал бы фору любому редуту или замку. Защитные знаки на его стенах рисовал настоящий мастер. уж не знаю, кого приглашали из Европы, но он постарался на славу. Стены легко держали даже армейские молоты. Фоном батальной картины стали рядовые, лихо стрелявшие из окон первого этажа. Им вторили офицеры, хоть и со слабыми талантами, но они буквально засыпали нападавших огненными всполохами. Толку от них было немного, а причники, прикрываясь щитами, сжимали кольцо и шаг за шагом приближались к дворцу. Главными же героями военного пейзажа стали молоты, которые бросал я. Ослепительно яркие и грозно гудящие во время полета. Они взрывались с жутким грохотом, оглушая опричников, разбрасывая вокруг брусчатку и оставляя глубокие воронки. Страшно прекрасное зрелище. В какой-то момент мне даже показалось, что опричники отступают. Но нет, они всего лишь перегруппировались. Выдвинули в авангард магов со щитами и рванули вперед с новой силой. Опричников было слишком много на меня одного, и через несколько минут они хлынули на площадь, как половодье. По окнам дворца ударил буран из выстрелов, заставляя гвардейцев прятаться и не давая им отвечать. «Я тоже перестал обстреливать». Слишком велик был риск зацепить свое же плетение, разложенное на площади. Вместо этого я создал огромный щит, прикрывающий фасад здания. Умничка Анубис справился на пять с плюсом, вплетая в талантливое заклятие мелкие деланные знаки. Опричники, решив, что мы ушли в глухую оборону, заревели боевой клич и ринулись на штурм. Первые их ряды приблизились к парадному входу, на ходу бросая таранные заклятия в тяжелые створки дверей. И в этот момент старожки их почувствовали и активировали громадную деланную связку. На мгновение знаки на площади вспыхнули серебристым светом. Красивейшее зрелище, должен вам сказать. Будто огромная вышивка на черном бархате — Загадочные письмена на тайном языке старинных мастеров. Никогда прежде я не видел, чтобы смертоносная магия была так прекрасна. Жаль, что это длилось всего одно мгновение. Слитный крик ужаса потряс площадь. Знаки погасли, а вместо них к небу рванул поток гудящего пламени. Словно преисподняя разверзлась и оттуда вырвался адский огонь. Выше крыши дворца, будто желая достать и спалить само небо, а в нем страдающими грешниками метались опричники, и никакие щиты не могли их спасти сейчас. Маги, шедшие в арьергарде, сумели вырваться из ловушки, одни выбежали из области действия знаков, Другие пробили себе дорогу ледяными заклятиями, но остальным не повезло. Когда пламя потухло, на площади не осталось ни тел, ни оружия, только угольно-черные тени в виде фигурок людей на брусчатке. До меня долетел удушливый запах паленого, и я отвернулся от окна. Видит Бог, продолжающаяся жатва не доставляло никакой радости. Множество людей умерло от моей руки, и кто знает, сколько еще погибнет, пока ситуация не придет в равновесие и не утвердится новая власть. Когда опричники отошли, я уронил подвешенные в воздухе печати на площадь. Для постороннего наблюдателя без опыта деланной магии ничего не изменилось, но мне было видно, как знаки на площади начали снова наливаться эфиром, перезаряжаясь для второй вспышки. Заодно я подрегулировал сторожки на срабатывание с задержкой. Пусть начнут штурм, потянутся всей массой, и тогда получат сокрушающий удар. Впрочем, опричники не спешили начинать новую атаку, прячась в переулках и скрытно что-то готовят. Воспользовавшись паузой, я подтащил к окну кресло, уселся в него и откинулся на спинку. За последние трое суток я спал всего несколько часов, и тело жаждало отдыха. Но даже дремать сейчас было нельзя, и я отвлекал себя разными мыслями. Раз за разом я возвращался к разговору с призраком императрицы. Имелось три причины дать ей слово. Во-первых, Было откровенно жаль Ивана Антоновича. Чуть ли не с рождения запертый в тюрьме, лишенный родителей, детства, свободы и даже имени, он вызывал сочувствие. Он ведь не намного младше меня, и несложно представить, что он чувствует. Оказавшийся в руках бунтовщиков, он растерян, оглушён и ничего не понимает. Могу поспорить, Иван мечтает вовсе не о месте, а лишь вырваться, удрать от всех и обрести настоящую свободу, и от тюремщиков, и от своих спасителей. Во-вторых, у меня было предчувствие, острое как бритва и едкое как кислота. Я чувствовал, что убийство невинного Ивана обернется дурными последствиями для императорской династии. Не могу объяснить это ощущение, но оно было схоже с тем, как я видел приближающуюся смерть Елизаветы. Да, именно кончину династии, связанную со смертью Ивана Антоновича, я и ощущал. А не хотелось, чтобы династия менялась в ближайшее время. Мне и текущей смуты хватило с лихвой. Была и третья причина. Я знал, как спрятать Ивана так, чтобы никто никогда его не нашел. Правда, этот метод я никогда не пробовал. Лукиан как-то обмолвился о нем. Меня ритуал заинтересовал, и монаху пришлось объяснить, как его проводить. А тут такой отличный повод, чтобы опробовать на практике. Так что Ивану придется стать подопытной мышкой, если он хочет жить». А что до предупреждения, мол, меня и Таню с Сашкой хотят убить, так ничего нового я не услышал. Тут даже гадать не надо. После того, как я расправился с Елагиным, масоны изо всех сил постараются меня убрать. Да и кроме них найдутся доброжелатели, кому я перешел дорогу и кто не желает моего возвышения. И в первую очередь ударят по близким мне людям а я не могу быть вечно рядом с ними. И так-то не хотелось оставаться при дворе, а теперь тем более никакого резона не осталось. Что мне там могут предложить? Возглавить новую тайную канцелярию? Стать сенатором? Получить чин канцлера или тайного советника? Благодарю покорно. Чтобы испытать хоть какое-то удовольствие от них, надо или любить власть, или жаждать богатства. И воровать ни того, ни другого я не хотел. А пользу России я могу принести, реализуя собственные проекты, тот же телеграф или эфирную дорогу. Так что от любой должности буду отмахиваться руками и ногами. Единственное, надо поступить хитро. Мой отъезд из столицы должен выглядеть так, будто это враги отстранили меня от власти. Надеюсь, императрица сможет подыграть в такой малости. Я ждал атаки со стороны площади, и взрыв, раздавшийся со стороны Невы, застал меня врасплох. Опрокинув кресло, я стремглав кинулся через анфиладу залов на противоположную сторону дворца. К счастью, это оказались не враги, а обещанный корабль. Не парусник, как я ожидал, а галера». Выстрелами из пушек она разрушила наплавной плавной Исаакиевский мост через реку, прошла в образовавшуюся брешь, развернулась и встала напротив дворца. Эвакуация получилась шумная и суетная. По коридорам топали сапоги гвардейцев, кричали офицеры и страшно воняло перегаром эфира. Громогласно возмущались арестованные сановники, Грубо разбуженные солдатами, но мне не было до всего этого дела. Я занимался исключительно наследником. «Спит, как сурок», — улыбнулся Киш, вынося мальчика на руках. Следом шел Васька с дремлющим мурзилкой. Кот смотрел на суету вокруг одним глазом, свесив лапы и дергая кончиком хвоста. Даже погрузку в лодку он воспринял с безразличной флегматичностью. А вы, уже сидя в лодке, посмотрел на меня Киш. «Ждите меня на галере, я должен оставить нашим друзьям парочку сюрпризов». Опричники, заметив шевеление во дворце, забеспокоились и снова начали подтягивать силы. Но ничего уже сделать не успели. К моменту, как они подступили к площади, я уже скомандовал последним гвардейцам уходить к лодкам и ждать меня там. Еще раз проверив сторожки, я нарисовал в воздухе напротив парадного входа несколько силовых знаков. Небольшой подарочек для того, кто решится заглянуть во дворец. Последним штрихом зачаровал лестницу на второй этаж простенькой связкой. Мраморные ступени теперь будут как облитые маслом. Пока знаки не развеются, никто не сможет подняться наверх. Мелкая пакость, конечно, но почему бы и не развлечься напоследок? Ждавшие меня гвардейцы заметно нервничали, и только когда мы отчалили от берега, они выдохнули и посветлели лицами. Ох, не о том они беспокоились. Боюсь, что после соединения с Екатериной нас может ждать сражение похуже, чем сейчас. Спиной я почувствовал чужой взгляд и обернулся. На набережной стоял призрак Анны Иоанновны и грозил мне пальцем. — Помни, — пронесся над водой шепот, — ты обещал. Я приложил два пальца к шляпе и поклонился. — Обещал, значит, сделаю. Мертвая императрица кивнула и растаяла дымом. Галера вышла в море и медленно против ветра двинулась в сторону стрельной. Капитан корабля, молодой офицер с тонкими усиками, знал, кто в нашей компании главный и предложил мне свою каюту. Так что я успел несколько часов подремать, прежде чем на рассвете меня разбудила телеграфная табакерка. кп у нас беда». «Кто это? Что случилось?» «Саша». Ночью Тобольский полк атаковал галштинцев императора. «В смысле? Они же наоборот шли ему на помощь. Все так думали» но они устроили резню. Почти все галштинцы убиты. Фельдмаршал Миних привез раненого императора к нам и передал Екатерине. Обалдеть, какие новости! Ничего не понимаю, что происходит. КП, Тобольский полк движется к нам, собираясь атаковать. Гвардия строится для сражения. Мы вместе с Екатериной сидим под охраной. Черт, черт, черт! Гагарина не зря рассчитывали на успех. Тобольский полк был их козырным тузом, выложенным на стол в критический момент. Они обманули всех, сделав вид, что полк верен Петру, а затем раздавили с помощью него галштинцев. Подлый удар ночью, когда никто не ожидал подвоха от союзника. Если бы не миних, то император был бы уже мертв. Кто командует гвардейцами? Григорий Орлов. Ничего плохого не могу сказать про Гришу, но не уверен, что у него достаточно полководческого таланта. Миних принес присягу императрице? Да, КП. Пусть Таня убедит Екатерину назначить командующим Миниха. Старому фельдмаршалу уже за семьдесят. Он начинал еще при Петре Великом, брал Данцик и воевал с турками. У него опыта больше, чем у всей гвардии вместе взятой. Телеграфная табакерка замолчала на долгих полчаса, а затем пришел ответ. Императрица назначила командовать сражением Миниха. — Молодцы. Скоро я буду у вас. Передай Екатерине, что мы везем наследника. Время тянулось резиной, пока наша галера медленно ползла по беспокойному морю, А я ждал новостей. Мы дошли до Стрельны и начали спускать шлюпки, когда пришло сообщение. «Тобольский полк разбит, победа наша. Екатерина ждет, когда вы доставите наследника». «Что с императором?» Телеграфная табакерка замолчала на несколько минут, а затем отстучала. «Император попал под проклятие. Екатерина просит вас, КП, помочь ему».